Глава одиннадцатая Порой меня напрягало это затишье. Жизнь шла своим чередом, словно Артём никогда и не появлялся в моей жизни. Будто не было наших встреч, нервотрёпки, ничего. Единственный след от него остался лишь в моей голове. Полтора месяца тишины. И всё это время я на иголках. Неужели он оставил нас в покое? Сдался так легко. Нет, не верится. Даже немного обидно. Очередное доказательство, что мы не значим для Артёма ровным счётом ничего, что и следовало доказать. Как же я была права, что не подпустила его к дочке. И вроде можно выдохнуть, но что-то тревожило меня. Не давало покоя, как кость, застрявшая в горле. Казалось, что грядёт нехорошее. Наверное, это паранойя, и я зря перестраховываюсь. Но кто знает. То, что произошло между мной и Артёмом тогда на объекте, всколыхнуло старые чувства. И я не могу точно определить, какие. Боль, обиду, страсть, что-то ещё. Это очень сложно. Слишком долго забивало все эмоции по отношению к нему глубоко-глубоко в себя. Похоронила любовь на дне подсознания ещё три года назад и напрочь запретила себе думать о нём, вспоминать и скучать. А теперь, когда почувствовала его прикосновение ощутила вкус губ и испытала удовольствие, которое может дать только он, снова начал расцветать цветок страсти, требующий постоянной подпитки и полива. Только в пустыне моей души нет воды, и надежда найти оазис тоже отсутствует Все мои принципы корёжат это гадкое чувство нехватки чего-то жизненно важного. А ещё совесть не даёт покоя. Секс с женатым бывшим не вписывается в мои понятия. Я спешила за Анжеликой в садик. Завтра выходной, и мы запланировали поездку в цирк. Малышка ждала этого с нетерпением. Все уши мне прожужжало. Да и сама я люблю такие представления. Теперь оставалось унять её пыл до завтра. Раздался звонок телефона. На экране высветилось фото мамы. «Привет, мамуль», — весело ответила я. «Сонь!» Мамин голос дрогнул и прервался на полуслове «Мам, что случилось?» Сразу заподозрила неладная. «Случилось, Сонечка!» «Она плачет?» Внутри всё застыло от страха. «С папой?» «Что с папой?» Сердце больно врезалось в ребра. Я перестала дышать. «Он болен, доченька, приезжай!» Попросила мама, пытаясь подавить всхлип. А я остановилась посреди тротуара и замерла, не моргая, смотрела вдаль, не совсем понимая происходящего. «Как так болен? Вчера же всё было хорошо». «Мам, я не понимаю», — растерянно проговорила я. «Соня, приезжай, как можно быстрее!» Ответила мама и, вздохнув, добавила. «Если есть возможность, оставь Лику с Антоном». «Зачем? Неужели так серьезно? Что это может быть?» Услышала в трубке гудки. Сердце закололо в груди. Думала, иду, а сама так и стою неподвижно. Нужно сделать шаг. Тело онемело и не слушает меня. Что с папой? Что с моим папулей? «Срочно забрать Лику». Сорвалась на бег, только на самом деле это было ковыляние каракатицы. Дрогнувшими руками набрала номер Антона. «Да, Сонь», — почти сразу ответил друг. «Тоша, мне... Мне срочно нужно, чтобы ты забрал Анжелику на выходные. Голос подводит, и сама не осознаю, что говорю». «Что случилось?» — взволнованно спросил Антон. «С папой плохо». Произношу на выдохе я, а дышать всё равно нечем. Мама просила срочно приехать. Что-то серьёзное? Я не знаю. Голос срывается на всхлип, и слёзы обжигают лицо. понимая что если было бы несерьёзно, мама бы не позвала. Лёгкие сдавливает, словно компрессором. Вот теперь я точно бегу. «Всё будет хорошо». Доносится из трубки уверенный голос Антона, но я больше не слышу ничего. Как в тумане, одевая Анжелику, машинально ничего не замечая вокруг. Сейчас должен подъехать Антон. Отвезёт домой, чтобы собрать кое-какие вещи. В голове пульсирует лишь одна мысль. Быстрее оказаться дома. Я как одержимая надеялась, что ничего серьёзного. Мама просто паникует. «Приеду, а там всё хорошо». Главное, папа был бы здоров. Мне казалось, что такси едет слишком медленно. Настолько, что я обгоню его пешком. Просто изводила себя, сидя на заднем сиденье авто. Никогда еще я не собиралась так быстро. Взяла деньги и буквально пару вещей. На чем ехать, вопрос не встал. Быстрее всего было на такси. Несколько раз набирала маму. Она конкретно не отвечала ничего, говоря лишь «Мы тебя ждём». И от этих слов внутри всё покрывалось инеем, а его ледяные иголки больно впивались в душу. Сейчас прежние проблемы казались сущей мелочью, пылью на стене, которую можно сдуть, и не останется и следа. Я надеялась всей душой, всем своим существом, что с папой ничего серьёзного — Не может же здоровый человек ни с того ни с сего заболеть. У меня уже ехала крыша. Невозможно сидеть на одном месте, когда разрывают переживания. Кажется, ещё секунду, и начну кусать сиденье Ногти уже обгрызаны до безобразия. Не могу держать себя в руках. Подъезжая к больнице, набрала маму, чтобы узнать, в каком папа отделении «Онкологическом диспансере», — сообщила торопливо мама. А меня словно молнией поразило. Только не это. Господи, умоляю, только не это. На негнущихся ногах поднималась по лестнице, борясь со слабостью в теле, чтобы не осесть прямо на ступенях. Сердце бешено стучало где-то в горле, боль пульсировала в висках, не давая сосредоточиться. Мне не было еще никогда в жизни так страшно. Страшно от того, что кровью обливается душа. Перевела дыхание перед дверью в палату, боясь открывать её. Собралась духом и вошла. Ступор. Шок. Ужас. Лёгкие сдавила, не могу дышать. Зажала руками рот, чтобы сдержать всхлип. Подбегает мама и выводит меня из палаты, а у меня перед глазами он. Папа, весь синий, лежит на кровати, глаза закрыты и словно не дышит. В горле установлен зонт, в носу трубка, капельница. Ужас. Моментально начало трясти. Самой стало плохо. Очень больно и страшно увидеть родного человека таким. «Сонечка, успокойся!» — начала была мама. «Что с папой?» «Рак гортани. Прости, что не сказали раньше!» Вытирает слезы, дрогнувшей рукой. «Как давно?» — спрашиваю машинально, не своим голосом. «Два года». «Сколько?» — истерически воскликнула я. «Папа не хотел, чтобы ты знала. Он отказался от лечения. И ты два года смотрела, как он умирает? Ты должна была сказать мне «должна!» — кричала я, не контролируя себя. «Прости, папа так решил!» «Что говорят врачи?» Попыталась совладать с собой и найти спасительное решение. Опухоль рядом с сосудами, сложно добраться до нее приступы, и поэтому кровотечение остановить нельзя». Голос мамы дрожал. Ей тоже было страшно. я узнавала про операцию. Десять процентов, что он очнётся после неё. Слишком большая потеря крови. Папа не позволит. Пожалуйста, держи себя при нём в руках». Мама зашла в палату, а я облокотилась о стену, всё ещё не веря в происходящее. «Словно это всё не с моей семьёй». Я никогда и подумать не могла, что папа может заболеть, а он умирает, умирает. До меня дошел весь ужас этого слова. Захотелось кричать от отчаяния. Этого не может быть, ведь так не бывает. Опустилась на колени рядом с папиной постелью, тихонечко положила голову на его плечо. Сердце в груди сворачивается от отчаяния. Глотаю беззвучные слезы, текущие по щекам. Душа кричит, разрывающим на части криком «Папа! Папочка, не уходи! Прошу, пожалуйста, не уходи от нас!» Чувствую, как его рука дрогнула, отрывая голову от плеча. Приоткрыл глаза и смотрит на меня. Легкая улыбка касается папиных губ. «Прости, родная!» — шепчет он устало, и каждое слово дается с трудом. «Мне не за что прощать тебя, папуля. Это ты, прости меня. Я не такая сильная, как ты думал. Я не знаю, как без тебя жить. Папа, не оставляй нас, умоляю». «Прошу, я не в силах сдержать рыдания и знаю, что от него ничего не зависит. Ничего». Он молча смотрит на меня. И этот взгляд больше, чем все слова на земле. Он полон любви и сожаления, прощания. Моё сердце перестаёт биться в груди. Так не должно быть. Я не готова, не могу так. Я не могу. Он хотел подняться и, закашлившись, опустился назад. Мама моментально оказалась рядом. Начался сущий кошмар. У папы случился приступ. Я была в ужасе. Хотелось кричать от беспомощности, от сострадания, отчаяния. Он захлёбывался собственной кровью, а я ничем не могла помочь. И никто не мог. Никто. Я была рядом, обтирала его лицо и держала за руку. Молила Бога не забирать папу у нас, а потом просила облегчить его страдания. И даже сейчас не осознавала, что он уходит навсегда. «Родненький, держись, прошу! Что я скажу Анжелике?» «Ты просил перевести ее, так мы вообще переедем к вам. Только держись, прошу!» Мой голос срывался от рыданий. И он боролся, из последних сил боролся. Я видела это в его глазах, чувствовала до того момента, пока рука папы не перестала сжимать мою. Мои пальцы больше не чувствовали пульс на его шее. Все мое сознание и тело взорвались от боли. «Сделайте что-нибудь!» Крикнула я в ужасе доктору, всё это время молча наблюдающему за нами. Он знал. Он всё знал. Знал, что мой папа не доживёт и до утра, и не предпринял ничего. «К сожалению, не могу ничем помочь. Пожалуйста, покиньте палату, нам нужно провести осмотр». Следом зашла медсестра с каким-то прибором для дыхания и капельницей. «Я не хотела выходить, но мама с братом увели меня». «Даже сейчас у меня оставалась надежда. Я верила всей душой, что врачи смогут что-то сделать. Больше всего на свете хотела услышать, что он жив, хотя в глубине подсознания знала об обратном». Вошёл доктор, равнодушно произнёс соболезную. «Молотом по голове, ножом в сердце. А ведь секунду назад у меня ещё была надежда». Я думала, что кричу так громко, что у всех заложило уши, но нет, я стояла с открытым ртом, а потом завыла так тихо и жутко, что стало страшно самой. Ноги больше не держали, и я сползла по стенке на пол, как безвольный овощ, который сорвали с грядки. Ужас ледяной рукой ковырялся в душе, и боль пронзила все органы, не позволяя дышать, и мне хотелось задохнуться, только бы не чувствовать это, только бы всё не взаправду. Самое страшное чувство безысходности, когда так хочется все изменить. Просто это жизненно важно. Но уже поздно. Слишком поздно. Хотелось, как ребёнку, кричать, визжать, топать ногами бить кулаками о пол, чтобы вернули самое дорогое, что забрали. Но всё бесполезно, ничего не изменить. Я больше не увижу его глаз, не услышу голос, никогда больше папа меня не обнимет. Отныне я не дождусь его звонка и не смогу ему ответить. «Господи, верни его нам, верни!» Зашла в палату. Опустилась рядом с каталкой и обняла его. Слёзы беззвучно катились по щекам, оставляя мокрое пятно на простыне, которой был накрыт папа. Я не замечала ничего вокруг. Сейчас для меня ничто не существовало, кроме моей боли утраты. Когда зашли санитары и сказали, что забирают тело в морг, со мной случилась истерика. Я кричала, что не позволю его забрать. «Не отдам, пошли все вон!» Голос запинался от плача, сердце вырывали наживую и больше никогда не зашить эту рану. Я не могла предать папу, отдав им, не могла позволить вскрыть его тело, это ужасно, так ужасно, что теряю контроль. Мама крепко обняла меня, пытаясь успокоить, брат выбежал из больницы, мама знала, что так будет, знала и молчала, и теперь его не вернуть, никакими силами. «Это ты виновата! Ты должна была уговорить папу лечиться!» Обвинила я, не отдавая отчет своим словам.